Глава седьмая. Петр дождался, пока уснут подопечные, и устроился в канцелярии. Разложил на столе стопки распечаток, брошюры, принесенные родимом, и Киндля, нашпигованные тематическим чтивом. Организм требовал стопку ликёра, бокал пенного. Петр облизал шелушащиеся губы. Взгляд остановился на коробочках с таблетками для Гектора и компании. Принять что ли одну? Петр передернул плечами. Содержимое ящика вернулось в его реальность вместе с паранойей. Теперь даже рабочее место вызывало страх. Из канцелярии Петр видел заброшенный дом напротив. Пыльные, частично закупоренные картоном окна. 42 года прожив в Праге, Пётр не замечал, сколько на центральных улицах заброшенных домов. Оно селится в пустоте, в пыли, в страданиях. Квартира, отданная под пансионат, была такой большой, Шесть, нет, семь комнат, два туалета, различные кладовки и прачечные. Вдоволь места, чтобы спрятаться. А снаружи, между пансионатом и круглосуточным праздником туристов, Пётр подумал о лестничной клетке за входной дверью, о лампочках, включающихся с опозданиями, о темноте за фигурными балясинами, о туннелях, ведущих в технические помещения, о запертых на ночь воротах, через которые в подъезд попадали конные повозки. Засовы ничего не значат для одноглазого лиха и упырей прихвостней. Но даже сильнее нечисти Петр боялся предмета, находящегося в его рюкзаке. Ибо этот предмет был материальным воплощением черты, которую Петр пересек, отрезав себя от нормального мира. Пистолет. Швейцарско-немецкий SAUER P226, 9 миллиметровый Черный на 15 патронов. Петр приобрел его в 2010 году, попрактиковался, стреляя по банкам в лесу, и отправил на антресоль. «Жди, пока я созрею, и соберусь вышибить себе мозги». Сброек, лицензия на покупку и скрытое ношение пистолета в государстве, где самооборона с боевым оружием была дозволена Конституцией, оформлялся быстро, слишком быстро. Хотите устроить стрельбу на философском факультете университета – Или вы наркоман с суицидальными наклонностями и верите, что в саду дяди Томаша закопан дьявол? Распишитесь вот здесь и ступайте в оружейный магазин. «Пан чиновник, однажды я принесу пушку и патроны в пансионат для аутистов. Это не проблема?» «Никакой проблемы, пан Мараш». Пётр ногой задвинул рюкзак под стол. В пансионате не было вилок и острых ножей. В обязанности ассистентов входило прятать от подопечных ножницы, бутылки с моющим средством, лекарства и зажигалки, а он припёр сюда пистолет и для чего обороняться тупырей Меня уволят. Петр посмотрел на распахнутые двери. В проеме был коридор, виднелся кусочек кухни, едва освещенной лампочкой вытяжки. тишина прерываемая с парадическими выкриками с улицы. Петр подождал, уверяясь, что за ним никто не следит и уставился в документы. Заступив не по собственной воле на пост ящичного сторожа, он точно так же искал ответы в дешевых книжках на дедушкиной даче подбрасывал в разгорающееся пламя безумия билетристику: Свадебная рубашка Карла Яромира Эрбина: Первое вторжение вампиров на территорию популярной чешской литературы Упырь романтическая поэма Йозефа Вацлова Фрича: Вампир или Калечащий мертвые тела Вацлава Родамила Крамара «Зять Дракулы» Мирослава Швандрелика, «Вампир» Яна Неруды. И этот школьный классик отметился в жанре хоррора. Петр осилил черного мага» нациста Феликса де Лакамаре, и «Упыря» Яна Ополского. Получил удовольствие от «Валерии» и «Недели чудес». видеслава не звала. «Упыря» ЛТД «Йозефа Несвадьбы свадьбы» и «Вариации для темной струны» Владислава Фукса. Купил, но так и не прочел деревянную куклу Камарека, властелинов страха Кулганка, циклы Дженни Новак и Даниэлы Мичановой. Вампиры чувствовали себя как дома в Чехии с ее величественной архитектурой, мрачной историей, таинственными лабиринтами улиц, с площадями, политыми кровью и дорогими бутиками на месте виселиц. Вампиров не искоренили ни социалистические цензоры, ни злейший враг всех литературных кровососов. Хороший вкус. Потомки Трансильванского графа просачивались туманом в лазейке, и диссиденты начинали зачитываться готической муклатурой. А в годы нормализации вдруг выходили чехословацкая киноверсия «Дракулы» или кино про автомобиль с замашками на сферату. Конечно, на Дедушкиной даче Петр изучил и самый знаменитый тематический роман. Стокер был на высоте, но больше всего Петра поразил пассаж О короле смехи. Совершенно странная сцена, в которой Ван Хельсинг говорил, что настоящий смех это король, и он приходит, когда и как ему нравится. Король смеха, заставляющий подопечных пансионата, внезапно разражаться каркующим хохотом не злой и недобрый ангел сумасшествия. И как бы ни боялся Петр тогда и сейчас, порой ему хотелось вцепиться пальцами волосы и смеяться без остановки. Ведь смеющийся вот так от ужаса человек никому ничего не должен, не обязан стеречь закопанную мумию или искать логово упырей. Петр сгорбился над распечатками. Уже не билетристика, а следующий уровень. Посмертная магия, изданная в начале XVIII века Фердинандом фон Шерцем и повествующая о случаях вампиризма в чешских землях, Труд бенедиктанского монаха Агюстона Кальмая с говорящим названием ⁇ Трактат о явлениях ангелов, демонов и духов, а также о привидениях и вампирах в Венгрии, Моравии, Богемии и Силезии. Двухсотлетние выдержки псевдодокументальной работы издательства Чашка Экспедис и невообразимо древние рукописные хроники фанатиков и иезуитов. 14-е столетие в деревне Блов. Бесчинствует покойный пастух. Угомонился после того, как бдительные граждане проткнули его сердце колом. Примерно в то же дикое время под Дечином душит соседи мертвая дамочка. Пронзена колом и сожжена. 17 столетие. В поселении Иванчице, в 20 километрах от города Барно, эксгумирован и расчленен палачом труп местного жителя, подозреваемый в вампиризме. 70-е годы XX -го столетия. Близ Праги, Челоковицах и Логовицах обнаружены средневековые захоронения. Атипичные позы скелетов и вещички из набора Ван Хельсинга-любителя указывают на то, что кто-то когда-то принимал этих несчастных за упырей и приложил усилия, дабы они больше не выходили из гробов. Первая половина XVIII века. В подземельях, пользующегося дурной славой и внезапно опустевшего монастыря примонстрантов найдены странная плесень и иссушенные мумии, отбросы сатанинских перов. Середина того же века. В Португалии убиты разъяренной толпой чешские моряки, спричалившегося к берегу немецкого корабля. Свершившие самосуд, клялись, что моряки ночами входили в их запертые хижины, пили кровь и распространяли плесень, вызывающую кошмары. Пётр обронил распечатки. Несколько бумажек спланировали на пол. Это оно, следы гнили, как следы грибка в потаённых уголках чешской истории. Иногда людям удавалось уничтожить упырей, но их хозяин уходил невредимым, основывая новый культ в новом обличье. И так до 888 -го славного года, принесшего человечеству первый кинофильм и «Преступление Джека-Потрошителя». Журналист Антонин Марыш похитил директора передвижного паноптикума и сумел заточить лихо в ящике. И долгих 128 лет плененное чудовище провело в земляной могиле, пока потомок Антонина Марыша не освободил его. Петр почувствовал озноб. Он наклонился за упавшими бумажками и одновременно посмотрел за дверь. Коридор, кухня и дальше, в гостиной — тьма. Ему померещилось или в этой сплошной черноте что-то шевельнулось. Пётр напряг зрение. Маленькой лампочки едва хватало, чтобы очертить рубеж. Барную стойку между кухней и гостиной. Маленькой лампочки едва хватало, чтобы очертить рубеж. Барную стойку между кухней и гостиной. За стойкой, естественно, пили чай, кофе и соки. Подопечные не интересовались спиртным, а социальные работники с утра дули в трубочку алкотестера. «Там кто-то есть». Петр медленно распрямился. Рука инстинктивно потянулась к рюкзаку. В этот миг забытый на стойке служебный телефон получил СМС-ку. Экран загорелся, осветив висящее в темноте лицо. Смотрящие в разные стороны, выпученные глаза, оскаленные зубы. Петр вжался в спинку кресла. До него дошло с опозданием, кому принадлежат стиснутые челюсти и косящие глазища. Экран мобильника погас, погружая призрака в темноту. Но Петр уже знал, что это всего-то Гектор, блуждающий по квартире. Как ты меня напугал, шепнул Петр. Гек, конечно, не мог его услышать. Петр встал и вышел из канцелярии, пересек коридор и кухню и заглянул за стойку. Сидя на корточках, Гектор обнимал плюшевую гориллу. При мысли, что сейчас аутист заговорит о Вейгеле и перерождении, а потом отведет безвольного Петра в лес, под одежду проникли мурашки. Но от сердца отлегло, когда Гектор изрек. «Йогурт с Мартом. Сколько спать до среды? Свинья». «Свинья, свинья». Петр погладил Гектора по голове. Его собственный телефон пиликнул, принимая сообщение от Родима. Петр открыл присланную Карельоном фотографию. И рот открыл от изумления. На снимке было приземистое двухэтажное здание с шиферной крышей. Позади росли голые осины и текла то ли мелкая река, то ли ручей. В кадр попала вывеска у входа. Карета на лакированной табличке. Кто-то сфотографировал место из ночного кошмара Петра. «Домик», — сказал Гектор, внимательно глядя на ассистента. «Мы нашли их гнездо», — написал Радим.